Глава 9. Июнь 1936 года. Рига, Латвия. На перроне железнодорожного вокзала было многолюдно. Однако среди отъезжающих и провожающих отдельно выделялось большим нагромождением чемоданов и всевозможных коробок одно многочисленное семейство. Кроме отца и матери в нем присутствовала восемнадцатилетняя старшая дочь и два малыша. Трёх и пяти лет от роду, мальчик и девочка. Отец семейства, высокий крепкого сложения мужчина с рыжими густыми усами и интеллигентной докторской бородкой, все никак не мог устоять на одном месте, беспокойно прохаживаясь по перрону то в одну, то в другую сторону. Было очень заметно, что он сильно нервничает. Мужчина курил одну папиросу за другой и постоянно оглядывался по сторонам, словно ища кого-то глазами. Его жена, высокая под стать мужу блондинка средних лет, в изящной дамской шляпке и с собранными сзади в конский хвост волосами, тем временем безотрывно следила за младшими детьми. Те же, явно заскучав в ожидании поезда, уже давно приступили к веселым играм на перроне, причем в опасной близости от железнодорожных путей. По всей видимости, терпение женщины было на исходе, поскольку в какой-то момент ее яркие сине-голубые глаза внезапно потемнели, и в них заискрились грозовые заряды. Со стороны могло показаться, что еще секунда-другая, и она начнет пускать молнии из глаз своих непослушных детей. Действительно, малыши так заигрались, что совсем перестали обращать внимание на грозные окрики матери. Да и сами игры уж давно перешли все дозволенные рамки приличия нахождения в общественном месте. но где же она? Мы же ей сказали, что отправление будет ровно в семнадцать тридцать!» Обращаясь к жене, нервно произнес рыжий мужчина. И тут же, даже не дождавшись ответа, суетливо повернулся к старшей дочери, обращаясь уже к ней. «Хельга, посмотри на вокзальные часы. Который час? А то во всей этой суматохе я куда-то положил свои очки и не могу их теперь найти. А без них я ни черта не вижу». «Сейчас только пять минут шестого». «Папа, не переживай. До отправления поезда еще целых двадцать пять минут», — пытаясь успокоить отца, ответила дочь. «Генрих, не нужно так волноваться. Хана обещала, что будет вовремя, только попрощается с друзьями и приедет. Ты же прекрасно понимаешь, что мы, возможно, больше никогда не вернемся обратно в Латвию», — вмешалась в разговор супруга, пытаясь хоть как-то отвлечь мужа от тревожных мыслей. Мы и так еле-еле смогли ее уговорить поехать с нами в Советский Союз. Ты лучше вспомни, какой скандал она закатила нам вчера вечером. Это еще хорошо, что мой отец не знает о том, что мы вот так тайно уезжаем из Риги. А иначе быть беде. Однако, едва произнеся эту фразу, женщина осеклась. Потому как внезапно увидела двух людей, идущих по перрону в их сторону. Девушку и старика. девушка несомненно, была их вторая старшая дочь-близнец Ханна. Она как две капли воды была похожа на Хельгу. Правда, это было лишь внешнее сходство. Внутри же сестры были полные противоположности — огонь и лед. Хельга по своей природе была спокойной и уравновешенной девушкой, имеющей довольно либеральные взгляды на жизнь, больше всего на свете любящей три вещи — музыку, театр, И медицину. Ханна, в отличие от сестры, была отнюдь не романтичной особой. Она была крайне практична во всем, правда при этом столь импульсивна, что порой это переходило в открытую агрессию, настолько сильно было в ней стремление доминировать. Но больше всего родителей расстраивало новое увлечение дочери, а именно ее необъяснимая тяга к национал-социализму. в последнее время ханна настолько углубилась в суть идей нацистской германии что стала ярой сторонницей адольфа гитлера стоило бы отметить что отдельно к формированию подобных нацистских взглядов приложил руку и родной дед ханны вильгельм фон шмидт отец матери катрин дед происходил из старинного немецкого рода имевшего давнишнюю историю и только как он всегда считал Его непростительное попустительство в деле воспитания дочери позволило той в свое время выйти замуж за Генриха, этого немца-полукровку, а когда-то его лучшего ученика на кафедре анатомии Лейпцигского университета с такой несуразной латышской фамилией — Петерсенс. И вот теперь именно этот седовласый пожилой мужчина и шел рядом с Ханной, навстречу стоящему на перроне многочисленному семейству. Лицо старика выглядело напряженным и словно налитым красной краской. По всем признакам было понятно, что он с огромным трудом сдерживает кипевший внутри гнев. Покрасневшие глазные склеры с очень выраженной сеткой кровеносных сосудов возбужденно и угрожающе блестели. Осуженные до размера игольного ушка зрачки — Словно сконцентрировали в себе всю злобу и неприязнь, что была готова в любую секунду излиться настоящих перед ним людей. Довольно скоро эта парочка поравнялась со сгрудившимся в кучу семейством Петерсонс. Теперь даже маленькие дети и те, видимо, почувствовав угрозу со стороны их родного дедушки, на какое-то время притихли, прижавшись с двух сторон к матери. Отец семейства. Переборов себя и набравшись мужества, сделал шаг вперед и расправил плечи, словно защищая свою семью от приближающейся опасности. При виде приближающегося тестя он также не на шутку раскраснелся, словно приготовившись принять смертельный бой со своим бывшим учителем и наставником по медицинской науке. В отличие от мужа, Катрин, увидев отца, уже еле-еле стояла на ногах. Женщина внезапно побледнела и, часто-часто задышав, теперь была практически на грани обморока. Первым заговорил подошедший старик. Без всяких предисловий он сразу же обратился к дочери. — Катрин, в эту минуту я чувствую огромное разочарование, когда вижу, во что ты превратилась. — Разве ради этого я тебя растил? — Ради этого я дал тебе лучшее в Германии образование, чтобы ты, связав свою жизнь с никчемностью, в конечном счете предала родину, собравшись переехать жить к ее главным врагам. Разве этому я тебя учил? Тебя, Катрин фон Шмидт, продолжательницу старинного германского рода. Гневно начал старик. Было видно, что каждое слово дается ему с огромным трудом. Он тяжело дышал, и каждая фраза сопровождалась тихим свистящим звуком, словно у пожилого немца случился приступ бронхиальной астмы. Нет, видимо, плохой из меня был учитель, раз моя дочь готова уехать жить к коммунистам, предавая свой народ. Ну а раз так, то знай, Катрин, у меня... «Вильгельма Фронтсмит! Нет больше дочери! Нет! Она для меня умерла!» Захрипев и одновременно страшно выпучив наружу красные, словно налитые кровью глаза, старик замолчал, после чего демонстративно отвернулся в сторону. Почувствовав, что от этих страшных слов отца у нее подкашиваются ноги, женщина стала медленно опускаться вниз на пыльный железнодорожный перрон. Ее муж, очень вовремя спохватившись, буквально в последний момент успел подхватить жену за талию. В ту же секунду к ним кинулась и Хельга, сразу же начав помогать отцу приводить мать в чувство. Зато другая старшая дочь, Ханна, так и осталась стоять на прежнем месте, с равнодушным видом наблюдая за всем происходящим со стороны. Ни один мускул не дрогнул на ее молодом лице. Лишь холод и безразличие сквозили во взгляде девушки. «Ханна, ну что же ты стоишь? Помоги сестре!» Громко обратился к ней отец семейства. Однако та даже не пошевелилась. А вместо этого громко и отчетливо произнесла. «Нет, отец, я не буду помогать тебе и Хельге. Вы стали для меня как чужие. Вы никогда меня не понимали!» и не разделяли моих истинных взглядов на жизнь. Никогда! Во всем мире есть только один человек, который смог понять меня до конца, и который действительно любит, заметьте, именно меня, а не образ послушной дочери Ханны, любит искренне и совершенно без оглядки на окружающих. Это мой дед Вильгельм. Поэтому сегодня я приняла для себя окончательное решение. Вместе с вами я никуда не поеду. Не хочу жить с врагами. Мое место — Германия, а мой идеал — Адольф Гитлер. Дед Вильгельм пообещал, что если я буду во всем его слушаться, то он постарается сделать так, чтобы когда-нибудь мне удалось увидеть фюрера вживую, своими собственными глазами. А может, если я буду очень-очень стараться, то у меня получится и поговорить с ним лично. Я безоговорочно верю деду. Поэтому прощайте, отец и мать, а также вы, мои младшие братья и сестры. Прощай и ты, Хельга. Единственное, что нас с тобой объединяло, это страсть к науке и медицине. Так пусть же она останется с тобой навсегда. Только я думаю, что с этой самой минуты... Ты и я пойдем совершенно разными дорогами и вряд ли они когда нибудь пересекутся а еще мои родители запомните раз и навсегда что не осталось больше у вас дочери по имени ханна петерсон а вместо нее родилась новая женщина и с новым именем и зовут теперь эту женщину ханна фон смит завершив на высокой ноте девушка замолчала а затем развернувшись Быстрым шагом, почти что бегом, направилась в сторону выхода из вокзала. Первым после слов дочери пришел в себя, и мгновенно среагировал отец семейства. Он тут же ринулся вслед за ней, но внезапно дорогу ему преградил седой старик. Старый фон Шмидт выставил перед собой свой изящный, но при этом довольно увесистый антикварный костыль из красного дерева, богато украшенный серебром, и уперся им в грудь зятя. страшно сверкая глазами он со всей свирепостью на которую только был способен в эту минуту угрожающе прохрипел и еще один шаг генрих и я собственноручно размажу твою рыжую голову вот этим самым костылем на глазах у всех и мне за это ничего не будет а знаешь почему да потому что убивать предателей Это не преступление, а правое дело. Ты понял это, Генрих? Если хочешь сбежать с родины, так уезжай поскорее, пока я не передумал. Только запомни одно. Ханна навсегда останется со мной. Вам всем это ясно? Дед Вильгельм окинул всех злым взглядом. Я увезу ее к себе в Лейпциг. и сделаю из Ханны нового великого ученого, лучшего специалиста в своем деле для нашей великой Германии. Мрачно взглянув на зятя, старик неспешно развернулся и степенным шагом двинулся вслед за далеко ушедшей вперед молодой девушкой. В приступе отчаяния, растерянный, абсолютно не зная, что же ему делать дальше, Генрих повернулся к супруге. та же Видимо, уже осознав безвозвратность потери одной из дочерей, теперь лишь горько рыдала на плече у Хельги. Даже малыши, словно проникнувшись горем родителей, почти синхронно зашмыгали носами и тихонько захныкали, начав тереть свои глазки маленькими кулачками. Так, в 1936 году, когда-то крепкая семья распалась на части, чтобы уже никогда Не воссоединится вновь.